«Меня ранили!» — промычал паук, вваливаясь обратно внутрь. «Я кончил его паук», — утешил Ллойд. Но паук, похоже, ничего не слышал. Его правый глаз сиял, как сапфир. Левого глаза не было. Левой щеки тоже не наблюдалось. Можно было видеть, как движется его челюсть, когда он говорит. Рубашка пропиталась кровью. «Чертов мудак! Достал меня!» — закричал полк. Он наклонился и поднял свой магнум. «Я покажу тебе сучьи отродья, как стрелять в меня!» Он двинулся к ковбою, поставил ногу ему на голову, как охотник, позирующий для фотографий, и приготовился опорожнить свой 357-й. Ллойд стоял и смотрел на это с раскрытым ртом, с дымящимся автоматом в руке, все еще пытаясь понять, Как же все это могло случиться? В этот момент человек, упавший за прилавок, появился оттуда как тещин язык. Его лицо выражало отчаянную решимость, а в руках у него была зажатая двустволка. — Что? — сказал паук и поднял взгляд как раз вовремя, чтобы встретиться с обоими зарядами. Лицо его превратилось в еще большую кашу, чем раньше, и он упал. Ллойд решил, что самое время сматывать. Черт с ними, с деньгами. В конце концов, деньги можно найти в любом другом месте. Похоже, что пришло время опять сбивать погоню со следа. Он выбежал из магазинчика. Он уже наполовину слетел со ступенек, когда подъехала патрульная машина аризонской полиции. Из правой двери вылез полицейский и вытащил пистолет. «Стой на месте! Что происходит внутри?» «Трое убитых!» — закричал лойд «Ну и заваруха!» «Парень, который сделал это, сбежал через заднюю дверь. Я уношу ноги!» Он подбежал к кони скользнул за руль и как раз успел вспомнить, что ключи остались у полка в кармане, когда полицейский завопил. «Стой! Стой! Стрелять буду!» «Боже мой!» — сказал лойд когда второй полицейский приставил ему к голове здоровенный ковбойский пистолет. а первый надел на него наручники. «Отправляйся в багажник, красавчик!» Владелец вышел из магазинчика, все еще сжимая в руках двустволку. Он застрелил Билла Марксона. Другой прикончил миссис торм «Я застрелил одного. Он мертв, как собачье дерьмо. Отойдите, мальчики. Я с удовольствием кончу и этого». «Успокойся, поп», — сказал один из полицейских. «Веселье кончилось». «Эй, ребята, держите меня подальше от этого парня!» — попросил лой Такое впечатление, что он сдвинулся. «А это ты получил, когда выходил из магазина, красавчик?» — сказал первый полицейский. Его пистолет поднялся, блеснув в солнечных лучах, и опустился на голову лойда Хенрида. Очнулся он только в апаческой тюрьме. Глава 16. Старки внимательно посмотрел на монитор 2. Специалист второго класса Фрэнк Брюс по-прежнему сидел, уткнувшись лицом в миску супа. Ситуация не изменилась. Задумчиво Старки перешел к монитору 4, на котором положение изменилось к лучшему. Доктор Эммануэль Эзвик по-прежнему неподвижно лежал на полу, но центрифуга остановилась. В 19.40 часов, прошедших с момента несчастного случая, из центрифуги начали появляться тонкие струйки дыма. В 21.07 часов внутри центрифуги в последний раз что-то звякнуло, и она медленно перешла в состояние покоя. Кажется, Ньютон сказал, что где-то далеко, за самой дальней звездой, «Может находиться тело в абсолютном состоянии покоя». Ньютон оказался прав во всем, кроме расстояния, подумал Старки. «Совсем не надо углубляться в такую даль. Проект Блу – вот воплощение абсолютной неподвижности». В кабинете раздался сигнал вызова. Старки подошел к переговорному устройству и нажал на кнопку «Слушаю Лэн». «Билли, у меня срочное сообщение от одного из наших подразделений из Сайп-Спрингса, штат Техас. Почти в четырехстах милях от Орнета. Они утверждают, что им надо поговорить с тобой». «В чем там дело, лэн спросил он спокойно. За последние десять часов он принял шестнадцать отрубонов и чувствовал себя сравнительно неплохо. «Пресса? О, Господи!» — сказал Старки. «Соедини меня с ними». «Подожди минутку», — сказал Лэн. Атмосферные помехи постепенно исчезли. «Лайон, подразделение Лайон, как слышите? База Блу, как слышите нас?» «Раз, два, три, четыре, — говорит подразделение Лайон». «Слышу вас, подразделение Лайон», — сказал старки «Говорит база блу один